Здесь же, в Амбуазе, Бунин пишет свое бесподобное, очень ностальгическое стихотворение. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому, когда я уходил с отцовского двора, сказать «прости родному дому». «У зверя есть нора, у птицы есть гнездо». как бьется сердце горестный гром, когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом, С своей уж ветхою ртом. Бунин пометил это стихотворение 25 июня, но это наверняка по старому стилю, ибо все свои стихи он датировал именно этим старым стилем. Это лето чудесным образом стало весьма плодотворным. Бунинская поэзия обогатилась такими шедеврами, как «Морфей», «Сириус», «Зачем пленяет старая могила», «Душа навеки лишена», «Полночный час», «Мечты любви моей весенней», «Венеция», «Пантера» и другими. Но в этом золотом цикле с радостью выделяю знаменитое Петух на церковном кресте. Плывет, течет, бежит ладьей, И как высоко над землей, Назад идет весь небосвод, А он вперед и все поет. Поет о том, что мы живем, Что мы умрем, что день за днем Идут года, текут века, Вот как река, как облака. Поет о том, что все обман, что лишь на миг судьбою дан и отчий дом, и милый друг, и круг детей, и внуков круг. Поет о том, что держит бег в чудесный край его ковчег, что вечен только мертвых сон, да божий храм, да крест, да он. Это стихотворение написано в Амбуазе 25 сентября. А пятью днями раньше Бунин сделал запись в дневнике. И тоже о мгновении жизни и о вечности. Поет колокол Сан-Денис. Какое очарование. Голос давний, древний. А ведь это главное, связующий с прошлым. И на древние русские похож. Это большое счастье и мудрость, Пожертвовать драгоценный колокол на ту церковь, Близ которой ляжешь навеки. Тебя не будет, а твой колокол, Как бы часть твоя, Все будет и будет петь. Сто, 200, 500 лет. Тогда же сказал в присутствии Мережковского: Хочу напечатать сборник избранных стихотворений. Нет, не теперь, через год-другой. Мережковский нехорошо, не по-доброму посмотрел на Бунина. а Гиппиус вытянула в улыбке синие губы. Конечно, напечатайте: вы поэт опытный, маститый. Мережковский смертельно завидовали успехам Бунина. В эмиграции он оказался самым знаменитым, при том, как никак был академиком. Увы, в современных нам Вечных имя Иван Алексеевич мы не находим. Легко предположить, что в свое время он был лишен этого звания теми деятелями от науки, которые носили в карманах партийные билеты и послушно выполняли приказы кремлевских командиров, кого исключить, кого включить. Дмитрий Сергеевич, как всякий пишущий, почитал самого себя самым талантливым и великим. Его действительно много издавали, много переводили. И вот пронесся слух, кого-то одного, Бунина или Мережковского, хотят выставить кандидатом на Нобелевскую премию. Поэтому темнели лица супругов-литераторов. Когда появлялся новый рассказ Бунина, выходила новая книга или появлялась восторженная реценция. Избранное стихотворение увидит свет лишь в 1929 году в издательстве «Современные записки», 237 страниц, отпечатанных на отличной бумаге изящными крупными шрифтами. В сборник, кроме старых, войдут и два десятка новых. Книга окажется весьма удачной, быстро раскупится, Иппиус, естественно, отзовется ругательной реценцией. Слава Бунина станет все время расти. Дарование Мережковского заметно дар. Мережковский, застенчиво растягивая в улыбке липкие губы, обратится с анекдотическим предложением. Иван Алексеевич, давайте составим нотариальное соглашение. В случае присуждения премии Нобеля одному из нас, поделим ее, так сказать, по справедливости, то бишь поровну. Бунин не выдержал, невежливо расхохотался. — Это что же, мы того неубитого медведя? — Ох, не могу! Отдышавшись, принял уморительно смиренный вид. — На ваш капитал, Дмитрий Сергеевич, никогда не посмею посигнуть. Да и кому же еще Нобелевский миллион? Только вам и нуждаетесь посильнее. И дальше Бунин поступил с Дмитрием Сергеевичем несколько жестоко. Он таинственным шепотом произнес. «А мне теперь и деньги-то не очень нужны». Мережковский встрепенулся. «Почему? Никому не скажете? Я от всех скрываю». А то простить начну. Слово даю. Бережковский весь заходил ходуном. По национальной лотерее я выиграл двести тысяч. Возле Нотр-Дам купил один билетик, и вот...